Пусть спит спокойно. Глава четвертая «Мне оно надо?» Утром Мура потребовала, чтобы Вася отвез на обею в город. Она хотела во что бы то не стала видеть, где и как я устроилась. Заодно и к Майке нагряну. Посмотрю, не заросла ли грязью.